глава 6 11 декабря 1385 года самарканд Тимур задумчиво смотрел на чистое голубое небо и думал практически медитируя. Его агенты доносили о том, что скоро должна начаться большая война между двумя наиболее могущественными монархами европы И он пытался понять, что ему выгоднее сделать в такой ситуации все было такое вкусное, Аппетитное. Больше всего ему хотелось ввязаться в велотекущий конфликт Христианского царства Ближнего Леванта и мамлюков. Разумеется, на стороне последних. Он был абсолютно уверен, устоять против натиска с двух сторон люди Валентины и Висконти не смогут, даже при поддержке Венеции. И с высокой вероятностью за год-два боев все царство будет разделено между мамлюками и ним. Ну, может быть, устоят в какой-нибудь небольшой прибрежной провинции. Вопрос был совсем в другой плоскости. Ну, завоюет он царство Иерусалима, Кипра и Армении. А дальше-то что? О том, как проходила кампания 1379-1380-х годов, Тимур был более чем наслышан. Его шпионов там везде было изрядно, что и удержал его в те годы от вмешательства. Пронесло, так сказать. Поэтому он и не питал иллюзий, как относительно вероятности ответного визита в вежливости, так и его результатов. Противостоять армии Российской империи он не мог даже сообща с мамлюками. Это просто был не их уровень. А значит что? Правильно. Им всем там так навешают. И очень не факт, что Дмитрий ограничится ближним Левантом, как пять лет назад. Этот буйный северянин может протянуть свои щупальца прямо к мягкому вымени, да помацать его до потери чувств и обширных кровотечений. Из чего оставалось ровно два возможных сценария. Либо дружить с ним, целуясь в десны засосами, либо постараться принудить к миру на своих условиях в момент наибольшего напряжения сил. А о том, что Сигизмунд готовит весьма масштабное вторжение, Тимур прекрасно знал. Окончательно свалить Дмитрия вряд ли получится. Этот весьма умный восточный правитель прекрасно был осведомлен об укреплении столицы – Москвы. Единственным решением может стать многолетняя осада. Но удастся ли ее организовать в условиях столь непростой международной обстановки – большой вопрос. Так что, взвесив все «за» и «против», после информации о заключении мира и союза между Сигизмудом и османами для войны с Дмитрием, Тимур решился тоже поучаствовать. Другого случая, чтобы отстоять свои интересы перед лицом столь удивительно сильного противника, у него не будет, наверное, никогда. Тем более, что одним фактом своего участия он увеличивал шансы на успех всей военной кампании против Дмитрия, далекие от 100%, к слову. Оставалось определиться с войском. Ведь выставить все, что было под рукой, Он не мог. Вокруг его державы все было крайне нестабильно и неопределенно. И Делийский султанат, и Иерусалимское королевство, и османы, и мамлюки. В любой момент даже, казалось бы, непримиримые враги вроде мамлюков и крестоносцев могут объединиться для совместного удара по нему. Да и вообще вся эта коалиция, созданная против Дмитрия, могла развалиться быстрее, чем он дойдет до Волги. Она была крайне неустойчива и держалась больше на косолапости самого буйного северянина, чем на остром желании поучаствовать. Когда носили его агенты, никто не верил, что удастся победить малой кровью, даже навалившись всей толпой. Слишком крепким орешком был этот медведь, а Тимур не мог так подставляться и рисковать всем.